Доминика. Я расшифровала дневник весь, вернее, почти весь, от первой до последней страницы. И лишь Господь Бог знает, чего мне это стоило. Дело совсем не в сложности. Шифр простой, до примитивизма. Дело в самих записях. Это как нырнуть в чужой разум и, растворившись в нём, стать другим человеком. Я честно пыталась понять Лару и не понимала. Это даже не пропасть между двумя людьми, Это две стороны зеркала. С одной стороны гладкая поверхность, готовая отражать всё, и вся с другой невзрачная изнанка, которая ничего не отражает и ничего не представляет. А всё вместе зеркало. Но и бред же в голову лезет. Отложив тетрадь, я честно попыталась собрать разбежавшиеся мысли в одну кучу. Лара знала про клад? Лара знала, что такой чёрный лотос? Лара что-то украла, из-за этого ее убили. Но тогда при чем здесь лотос? И как мне его найти? Под землей, под травой, под полярной звездой ангел спит. Что она имела в виду? Не понимаю. Виски ломила от напряжения. Надо расслабиться и отвлечься. А потом с новыми силами и мозговой штурм можно устроить. Кстати, насчет расслабиться. Салаватов пиво приносил. Точно помню, что в холодильник перегружал. И мне предлагал, только я отказалась. Заглянув в холодильник, я убедилась, что пива пока хватит. Осталось найти Тимура, надеясь, что он не слишком набрался. Надеялась я зря. Словатов был изрядно пьян, хотя, полагаю, не настолько пьян, чтобы не отдавать отчет о происходящем. Тимур сидел, скрестив ноги по-турецки, О горлышко открытой бутылки Миллера обсовылось из ладони. В пределах досягаемости обнаружилась и глубокая миска, на дне которой розовыми запектыми свернулись креветки. Рядом вторая миска, почти до краёв наполненная пустыми панцирями, а он неплохо сидит, однако. Садись. Он похлопал по ковру. Если хочешь, возьми пиво в холодильнике. Летом пиво самое то. Что ж, кое в чём он прав. Я представила, как гендарная жидкость сладкой истомы растекается по телу, а во рту остаётся лёгкая горечь, которая приглушает жажду. Представила и едва слюной не захлебнулась. Я ни вник расшифровала. Поздравляю. Энтузиазма в голосе я не услышала. Всем своим видом Соловатов демонстрировал полное равнодушие к лариным тайнам. Пожалуй, в этой тактике что-то есть. Вот бы и мне напиться и забыться. Некоторое время я упорно двигалась к цели: холодное пиво, креветки и слегка зачерствелый сыр, обнаружившиеся в холодильнике, великолепный набор для летнего вечера. Салатов, отпёрши спиной на диван, с интересом наблюдал за тем, как я мучительно пыталась открыть бутылку. Дай сюда. Он пальцами, честное слово, такого мне ещё не доводилось видеть, свернул пробку и поинтересовался: "Ну, и что хорошего пишет?" "Хорошего? Хорошего ничего. А плохого? Много всякого разного. Сам почитай". Потом Салаватов лениво отхлебнул пиво, пил он прямо из бутылки, и, подумав, я решила последовать его примеру. Тащиться на кухню за бокалом было лениво. Проклад не пишет? Как ты думаешь, он и вправду проклятый? Кто? Клад. Проклятие-то серьезно? Ага, не слишком поверила я. Все-таки проклятый клад – это уже слишком. Золушка и принцесса на горошине отворачиваются и стыдливо краснеют. В их сказках места проклятым сокровищам не нашлось. Буратино с золотым ключиком чуть ближе еще надеется, что за запертой дверью скрывается пули чудес и дерево, у которого в качестве листьев золотые монеты. И совсем рядышком крошка Цахис со своими претензиями на черный лотос. Проклятый клад. Смешно. А Тимур отнёсся к теме весьма и весьма серьёзно. Наверное, от того, что был пьян. Ладно, не пьян, а слегка навеселе. Что такое проклятие? спросил он. Ну, в голове крутились всякие глупости, вроде генетических аномалий, которые уж точно не имеют отношения к проклятию. Или призрака забредней тётки, удушенной 300 лет назад мужем. Насколько помнится, привидение бродит по родовым поместьям и пугает несчастных потомков душераздирающими стонами и бряцаньем цепей. Но сдаётся мне, это всё не то. Проклятых мне сатана наказывает и не бог, продолжал вещать Тимур, а сама жизнь Она выстраивает обстоятельства таким образом, что как бы ты ни пытался, как бы ни вертелся, как бы не был осторожен, всё равно попадёшься. Уда. В ловушку. В какую ловушку? В какую-нибудь. Салавата зажигалка открыла очередную бутылку, предусмотрительно принесённую заранее. У меня тоже всё с проклятого клада началось. Сто лет назад мой прадед попытался завладеть проклятым золотом. Для этого ему пришлось спроволадить на виселицу невиновного, а тот, как водится, проклял прадеда, вроде как и ему самому, и всем его детям придётся отвечать за чужие преступления. И ведь работает. Тебе кажется, когда, кажется, креститься надо, философски заметил Тимур, а оно и в самом деле сбывается. «Сама посуди». Прадед, тот самый, который всю эту историю замутил, погиб в гражданскую. Согласно семейной легенде, комиссары повесили его прямо во дворе на глазах жены и сына. «Муж с какой!» Затем дед расстреляли в 52-м, обвинили в шпионаже. Это два. «Отец». Отец в 81 сел, распорядитель государственного имущества, дали не так и много. А у него здоровье слабое, не дотянул, значит, до возвращения. Ну, и я вот. Надеюсь, я уже свой отсидел, как-то не хочется по второму разу. Ага. За встреч не манина его отсидки не хотелось. А всё из-за чего? Из-за чего? Я послушно повторила вопрос. Выпитое пиво наполнило душу умиротворением и покоем. Их вечно бы сидела вот так, болтая на отвлечённые темы, вроде проклятий. Из-за прадеда, которому захотелось разбогатеть. И ты в это веришь? Верю. Ох, ника, ника, Доминика, не веря не не и ника никогда меня некая, ни веренье не спасёт. Не езди ты никуда. Нужно. Кому нужно? Тимур посмотрел на меня совершенно трезвыми глазами, от его взгляда внимательного, по звериному недоверчивого по спине побежали мурашки, из чего я решила, будто соловетав добрый, сейчас в нём не больше доброты, чем в дикой стае вышедшей на охоту. Сжрёт и не заметит. Жарко здесь. Вдруг улыбнулся он: "Пойду, воздухом подышу". А я А ты подумай пока над чем. Надо всем, никогдами никому, надо всем подумай, прежде чем решать что-то, а потом скажешь